Вирусы. А уж подобрать для них подходящие экипажи было делом нехитрым Нужно просто покопаться в роспех живых винтиков, коих в каждой уважающей себя империи завалились, осмотреть их внимательно на предмет отсутствия трещин, убедиться в правильную ли сторону наверчена резьба и пускать их в дело. Командир боевой горы Сонный Ящер генерал Канонир Туторрор был одним из таких, закаленных судьбой и жизнью винтиков когда у него появилась та, зашлифованная в нужную сторону нарезка мозгов, чем она была отдраена? Наверное, ненавистью. Впоследствии по получению образования исчезнувшей, или точнее преобразовавшейся в нечто другое. Ненавистью, родившейся во вторую атомную. В самом ее начале, когда обе стороны больше пугали верховные штабы друг друга, чем реально жали на кнопки открывания бомболюков. Иногда пугания перерастали в нечто вполне осязаемое правительствами. В 10-50 тысяч трупов. Именно так тогда и случилось. По всем нормативам, худенький мальчик Тутор, которому было еще очень далеко до присвоения мужской приставки «Рор», должен был стать одним из 40 с чем-то тысяч убитых. Кого мог конкретно интересовать какой-то мальчишка? Ответ? Он лично никого. Даже учитывая, что каждый мальчик Браш, в будущем мужчина Браш. А следовательно, воин Браш. Но и в этом случае... Опять же, никого. Разве что знать наверняка, что в грядущем он удачливый командир боевой горы, по аэробакске, свиноматки, но для такого знания нужно действительно иметь правительский дар. Однако, если воздерживаться, хоть руки чешутся от выпуска мегатонных чудищ, кого легче поразить, вкопанную в бетон и запаянную в броню армию или не умеющее обороняться население? Понятно второе. Тем более ракет и бомб не применяем. Первых у Air Arby никогда не было, а вторые бросают с летательных аппаратов. С ними тоже худо. И тогда производим совмещение научных и военных целей в одном эксперименте. Подопытные люди. Но ведь это браши. А кроме того, на ком прикажете испытывать оружие, созданное против человека? На мышек в окушках, что ли? Маленькая диверсия. Возможно, разбитая где-то на центральной площади пробирка или вылитые вблизи некоторых школ канистры как узнать, проверить. Затем быстрое распространение и коротенький инкубационный период. Новый бинарный вирус, несколько поколений плодятся безбоязненно и даже безвредно для носителя. Загогулинка вот в чем. В условиях тотально ограниченной войны многие ходят по улицам в противогазах, а вирус, разумеется, передается по воздуху. Здесь-то и зарыта неводящаяся ноги собака. Вирус – достижение военно-прикладной генетики империи. Против него обычные фильтрующие маски посмешища. Он пробирается в них как себе домой. Когда в городке Тутора наконец-то объявили эпидемическую тревогу первой категории, было несколько поздно, хотя семье Тутора еще повезло. Они жили достаточно далеко от первичного очага заражения и в школу с братом не ходили. Какая-то мелочная болезнь. Обычный природный бактериальный коклюш уберег их до срока. Потом, по указанию папы, одели противогазы. Про нюанс с защитными средствами, наверное, никто не ведал. Изолирующих комплектов в семье было два. Один взрослый, а один промежуточного размера. Братишки великоват, взрослым не напялить. Так что тутор спасся не просто по жеребьевке. Вот отец тот. Даже сейчас... Через множество циклов после смерти папы, то мучит Рора загадка того происшествия. Была ли то случайность? Или все-таки зрелый, переступающий через личный расчет? Ведь достанься изолирующей матери, то Тор бы не спасся. Не смогли бы они вырваться из полосы оцепления созданной армией собственного Федерального Союза. Понятно, мера вынужденная. Дабы не дать вонючке 6 так официально, оказывается, называлась зараза, расползтись вширь и разгуляться на южном континенте по-настоящему. Ходили слухи, что Эйрарбия, опасаясь адекватно увесистого ответа, прислала на Брашпутиду сыворотку. Это братская человеческая помощь, переступающая барьеры враждебности перед общим природным врагом. Но слухи они слухи и есть. Может, их сами эйрарбаки задним числом и распустили. Тутор плохо помнил, как они с отцом преодолели санитарный рубеж. Слишком это было страшно. И детская память во избежании помешательства стерла подробности. Смутно припоминалось, как они с папой лежали среди небольшой горы трупов, маскируясь такими же. И как бросили мать с братишкой, правда, похоже на себя они уже не были. ванючка 6 производил у атакованного человека полное тромбирование легких. Люди ловили ртом в воздух, вдыхали, но там внутри что-то нарушалось, и кислород не усваивался. Рассказывают, что вонючка выводил из строя альвеолы, он хотел жить и размножаться, но благодаря своей активности повышал давление в этих микроскопических органах, а потому кислород переставал попадать в артерии. Можно сказать, вся кровь становилась венозной. Ну а для того, чтобы проскочить через БСК, боевой санитарный кордон, по крайней мере в одном случае потребовалась мужская сила, мама бы не справилась. Им, точнее папе. Тутор давно от усталости превратился в транспортируемый груз. Пришлось выкапываться из захоронения. К счастью, яму не успели заровнять бульдозерами. Техники не хватало. Танки ведь подошли позже. После того, как выбрались наверх, пришлось пройти еще не один десяток километров, дабы наверняка оставить позади зону заражения вирусом и уничтожения бациллоносителей. Эту фазу похода Тутор не помнил совсем. Похоже, он потерял сознание и отец тащил его на руках. Он очнулся только потом, от боли, когда папа стаскивал с него защитную маску. В некоторых местах резина за трое суток прикипела, снималась с кожей. Еще им повезло, что противогазы в их семье были свежие. Совсем накануне Жек начал обновление фонда. В комплекте имелись специальные трубчатые баллончики с водой. Разумеется, в процессе похода папа отдал ему свой запас. Жалко, конечно, что у Жека не хватило изоляторов тем более детских размеров. С ними почему-то был особенный дефицит. Но трудно сказать, смогли бы они также незаметно проскочить в вчетвером. В общем, капитану сонного ящера было за что ненавидеть эрарбию. Но все это случилось так давно.